Глава двадцать пятая Рош резко оглянулся назад. Уже несколько недель у него постоянно было ощущение, что за ним следят. Но до сегодняшнего вечера он был слишком поглощен своими мыслями, чтобы неопределенное подозрение приняло окончательную форму. Он стоял тихо и сейчас же заметил, что еще кто-то также остановился, спрятавшись в тени деревьев, окружавших Атлантик-авеню. Он быстро приблизился к скрывавшейся фигуре, но потом одновременно с его движением фигура отделилась и пошла навстречу. Рош увидел, что это была женщина, а потом узнал, что это была мисс Сара Остин из Нью-Йоркских вечерних новостей. Ему припомнилось, что уже несколько раз Она подходила к нему с требованием устроить ей свидание с миссис Больфем и, учтя его вежливые манеры, старалась втянуть его в обсуждение дела. — О, добрый вечер! — злобно сказал он. — Я обернулся, так как мне показалось, что кто-то шел за мной следом. — Это была я, — хладнокровно ответила мисс Остин. — Я видела, что вы повернули на авеню и пыталась пересечь вам дорогу. Я не люблю так поздно выходить одна особенно в этой проклятой деревушке. Сознание, что здесь всякий только и думает об этом убийстве, вызывает странное психологическое состояние. Не дойдете ли вы со мной до алиса Кромлей?» «Конечно». Роша задавал себе вопрос, все ли женщины лживые. «Старайся идти с ней в ногу». «У меня поручение поразведать о деле Больфема», продолжал Мисостин в своем безличном деловом тоне, благодаря которому... В соединении с ее молодостью и привлекательностью ей не раз удавалось выпытывать скрываемые факты, захватившие врасплох даже осторожных мужчин, вроде Роша. Не гонюсь, конечно, за подтверждением очевидности, только за материалом для хорошей статьи. Было уже множество элегантных интервью с выдающимися эльсинорскими дамами, как вы могли заметить, если удостаиваете бросить взгляд на страницу женщины. Неудивительно ли, как все они стоят за нее? Почему же нет? Они верят, что она невиновна, как это и есть в действительности. Как механически вы это говорите? хотел бы знать, действительно ли вы уверены. Конечно, если вы не знаете, кто именно это сделал. Но в таком случае вы, несомненно, указали бы на действительного преступника. Какая путаница. Защитник, мне кажется, должен верить в невиновность своего подзащитного если только это не один из обыкновенных судейских притворщиков. Сама не знаю, что и думать. Убеждена только в одном. Алиса Кромлей что-то знает. Что-то положительное. Рош, не придававшей большого значения ее болтовне, справедливо предполагая, что это только вступление, резко повернулся и спросил, что вы этим хотите сказать? Что она что-то знает. Она теперь там, в новостях, под руководством постоянного издателя, прежде чем займет должность. И почти каждый день мы завтракаем вместе. Она так изменилась по сравнению с прошлым годом, когда она была душой всей компании, такая смешная в своем стремлении стать настоящей столичной и все-таки такая проницательная и живая. Она нас всех подбадривает. «Девушка с будущим. Алиса». Сначала, увидев ее здесь, я приписала перемену все той же старой причине – мужчине. Я все еще думаю, что у нее были какие-то сердечные неудачи. но и, кроме того, есть что-то. В первый день свидания я это хорошо заметила, но с тех пор... Да, у нее какая-то нравственная тяжесть. У нее, может быть, и вы это заметили. Были такие румяные щечки, но теперь сердцевину точит червяк а ее оливковые глаза усвоили себе манеру вдруг покидать вас и блуждать за тысячи верст с выражением которое не совсем понятно. они могут смотреть так злобно решительно как если бы она теряла власть над своей совестью а в следующую минуту в них отражается странная нерешительность для нее странная алиса всегда отлично знает чего хочет и так как это тайна постояннона в ее сознании по крайней мере когда она дома Я вполне уверен, что она что-то знает, но колеблется. Сказать ли это полиции? Какая цель была у вас, когда вы все это говорили мне? Я думал, что вы, женщины новой формации, бросившие семейный очаг для работы среди мужчин, гордитесь своим новым кодексом чести по отношению одной к другой. Это гадость. Я вовсе не бесчестна по отношению к Алисе. Другие, так же, как и я, заметили, что в ее сознании происходит что-то крупное и страшное. Джим Бродрик все время вертелся возле, чтобы узнать. «У меня была определенная причина сказать вам. Правда, уже некоторое время я старалась поговорить с вами. Вы следили за мной? Были ли вы, да, были вчера в Бруклине?» «Да, на оба ваши вопроса». Ее голос дрогнул но глаза смотрели вызывающе и повелительно. Они уже шли по ярко освещенной главной улице. «Скажу вам, что знает Алиса. Как я думаю, она знает, что вы убили Давида Больфема и не может решиться выдать вас, даже чтобы освободить невиновную женщину». Он был захвачен врасплох, но она не могла заметить растерянности в его строгом лице. Напротив, оно сделалось еще угрюмее а чем вы заинтересованы в этом? Хочу самостоятельно отыскать доказательства и опередить Джима Бродриком. Я не знаю никого, кто был бы более чем Бродрик убежден в виновности миссис Больфем. Это, конечно, так, но человек с таким острым чутьем способен ежеминутно напасть на верный след. И вы думаете, что это сделал я? Думаю, что есть причины для такой уверенности. Не стану спрашивать о них. Это не имеет особого значения. Что я хотел бы знать, это допускаете ли вы возможность, чтобы я, совершив убийство, позволил женщине страдать вместо меня?» Мисс Остин размышляла. «Нет, неохотно уступила она. Вы не такого сорта человек, но вы можете рассуждать, что она справедливо уверена в оправдании. А у вас была бы только слабая надежда» избегнуть электрического стула Рош громко засмеялся смех был резкий но без малейшей нервности и к тому же он продолжал вопросительно смотреть на мисс оостин прежде он почти не замечал ее но теперь он увидел что это красивая девушка с чистым овалом честного лица с блестящими пытливыми глазами и стройной хорошо сложенной фигурой сильного мальчика характерная для нее миловидность особенно подчеркивалось элегантным костюмом стиля Тайлера. «А вы едва ли такого сорта, что готовы погубить человека?» пробормотал он, усмехаясь. «В нашем деле становишься странно безжалостным в преследовании». Они повернули в густую тень Авеню Эльсинор. Она остановилась и понизила голос. «Если бы вы сказали мне, клянусь, я никогда не выдала бы вас». Тогда зачем вы добиваетесь моего признания? О, это звучит довольно вульгарно, но я хочу написать роман. Большой роман. Я задумала приблизиться к трагедии и заглянуть в тайны человеческой души. Если бы вы рассказали мне, как и что вы чувствовали в каждый период до и после, я догадываюсь, я почти уверена, что могла бы написать такую значительную книгу, как «Преступление и наказание Достоевского». Конечно, не такую и объемистую. Если мы учимся у других наций, то и сами кое-чему можем научить их. Вы, конечно, спросите, чего вы можете ожидать в ответ на опасную откровенность. Я не только не выдам вас, но обдумаю все, чтобы избежать подозрений, указывающих на вас. Я могу это сделать. Вы в безопасности, пока это связано с Алисой. Тайна страшно угнетает ее и она боится, что совесть ее возмутится и заставит ее сказать, особенно если миссис Больфем не выдержит тюремной жизни, не говоря уже о возможном осуждении. Это, понятно, не значит, что возможность осуждения заставит ее говорить. Вы — последнее лицо на земном шаре, которое она выдаст правосудию. Странно, что вы самостоятельно не разобрались в этом. — Не разобрался в чем? «Ой, я теряю терпение с мужчинами. Я никогда не разделяла пошлых понятий о срадстве душ». Вот Алиса, которая влюбила в себя половину мужчин в Парк-Роу. Даже строгий городской издатель начинает колебаться. Каким образом вообще мужчина мог пройти мимо такой западни, как Алиса Кромлей, и достаточно безрассудно заменить ее женщиной, настолько старой, чтобы быть ей матерью? Он почти задыхался. Что же вы хотите этим сказать, миссис Больфем? Вы только что обвиняли меня в том, что я допустил ее до тюрьмы и заставил нести тяжесть моего преступления. Только как способ завладеть ее окончательно? Могу ли спросить, многие ли еще говорят, что я влюблен в свою клиентку? Ни одна душа, кроме разве самой Алисы. Кажется, она не пылает энтузиазмом к звезде Эльсинора. Мое намерение — культивировать широту ума. Писатель как-нибудь должен это делать. Таким образом, вы видите, насколько я серьезно. Неужели же вы не находите, что должны довериться мне? Известно, что нет на свете более надежного места для тайны, чем сердце журналиста. «О, я питаю!» Самое трогательное доверие к вашей честности и самый глубокий восторг перед вашей справедливостью и глубочайшую симпатию к честолюбивым стремлениям, столь естественным для лица, одаренного гениальными способностями. Я только хочу узнать, если я дам нужную вам информацию, разрешите ли вы, миссис Больфем, остаться в тюрьме и выдержать во время процесса борьбу за свою жизнь?» вы надеюсь не смеетесь надо мной да я позволю так как знаю что у нее девяносто девять шансов из ста выпутаться и что если бы она была приговорена вы сейчас же встали бы и сказали бы правду а вы действительно думаете что это дело моих рук он стоял раскачиваясь на каблуках и засунув руки в карманы в его высокой свободной фигуре конечно не было никакого напряжения но свет от фонаря проникая сквозь низкие ветви, бросал на его лицо тени, которые делали его бледным и таким угрюмо-притворным, как лицо немолодой актрисы на экране кино. Мисс Сарри Остинон представлялся преступным человеком, склонным к надменности, а ее увеличивающееся раздражение исключало всякую жалость. «Да, мистер Рош, я так думаю». По-моему, это единственное логичное объяснение. То есть логичное для романа. Я ведь не пишу детективных историй. Значит, что-то вроде повести. А это допустимо. Большая повесть – это логическое воспроизведение жизни. Поступки вытекают из ваших свойств, действуют на них. Они также неизбежны, как присущие вам качества ума, красота, особенности и противоречия. Если вы поймете свои отличительные черты, вы не можете ошибиться. Вы самая умная девочка, какую я когда-либо встречал, и поэтому я вполне убежден, что вы не нуждаетесь в такой случайной помощи, как исповедь убийцы. Вы сами все переработаете, и ваши построения будут убийственно правдивы. Гораздо лучше, чтобы вы сделали все сами. Вы упоминали, что я противоречив и в жизни, и по своему характеру. Вы смеетесь надо мной. Тут нет ничего смешного. Видит Бог, что нет. Но вы же не думаете, что я могу сразу приступить к исповеди, даже не имея одного вечера на подготовку? Если вы не скажете, предупреждаю, я разузнаю все сама. И тогда помещу в своей газете. Для начала выведаю, действительно ли вы видели кого-нибудь в Бруклине в субботу вечером. Я сумею узнать имена всех, кого вы знаете в Бруклине. Это большое предприятие. Боюсь, что к этому времени процесс закончится Я натравлю на процесс всю нашу стаю Но если вы скажете мне правду, вы будете в полной безопасности. Литературная сторона вопроса могла бы повлиять на меня, если бы я не боялся, что могу быть обвинен в трусости моей прелестной шантажисткой. Ох, как вы смеете! как я вовсе не хочу обратить против вас ваш секрет думаю это ясно как вы смеете униженно прошу прощения может быть ввиду того что это столь новая и обольстительная разновидность она заслуживает другого названия предполагаю что ум юриста становится безнадежно автоматичным в своих выводах о прощайте они подошли к воротам кромлеев рож открыл их и вошел за ней следом «Думаю, что и я тоже зайду к мисс Кромлей», — сказал он. «Я так был занят, что целые дни ни с кем не видался, но сегодня я должен отдохнуть и не представляю себе более полного отдыха, как вечер в студии мисс Кромлей. Я вижу там свет. Обойдемте кругом, чтобы не беспокоить мисс Кромлей».